мокрыми ногами так, чтобы не оставить следов. Идиоты, подлецы, хотят выбросить мне копейку с рубля, чтобы замести следы. Врете вы, я занимаюсь политикой, я этого не хотела, но меня в нее втянули. И, пожалуй, теперь вы попляшете. Если я мост, то вы гнилые балки, вы сгниете под мостом. 7 мая. Я им очень нравлюсь, когда разыгрываю простушку. Ну, хорошо!» 19 марта. Гучков был у отца», — говорил с возмущением. «Это упадок! Это упадок! В вопросы искусства и литературы не должно впускать людей, чуждых искусству!» Примечание. Александр Иванович Гучков. Родился в 1862 году. Политический лидер правого крыла русской буржуазии. Крупный московский домовладелец и промышленник, член Государственного совета, гласной Московской городской думы и члену правы. В 1902 году сражался с бурами против англичан. В 1903 году ездил в Македонию во время восстания в Японскую войну, уполномоченный Красного Креста, основатель Союза 17 октября. В марте 1910 года был избран председателем Государственной Думы Третьего Созыва. Во время русско-германской войны председатель Центрального военно-промышленного комитета. После февральской революции военный министр Первого Временного правительства. Он возмущен тем фактом, что, несмотря на все старания Столыпина, анатема Леонида Андреева к постановке не разрешена. Примечание. Петр Аркадьевич Столыпин, 1862-1911, бывший саратовский и гродинский губернатор, ковенский предводитель дворянства. С 1906 по 1 сентября 1911 года министр внутренних дел, премьер-министр. Лидер национально-монархической реакции провел аграрную реформу, имевшую целью создание крестьянской буржуазии. Вдохновитель избирательного закона 3 июня 1907 года, ограничившего доступ в Государственную Думу представителей рабочих и крестьян. Герой этой пьесы, Анатема, Сатана не постигает, несмотря на страстные усилия, мировой гармонии и старается доказать, что в основе человеческого существования лежит ложь, а всякое добро в конечном счете приводит к злу. Леонид Николаевич Андреев, 1871-1919, известный русский писатель. «Подумайте, — говорит он, — с одной стороны, — Два величайшие таланта нашего времени – Леонид Андреев и артистка Вера Комиссаржевская. А с другой – фанатики, невежественные церковники. Помилуйте, ведь это позор. Мы станем посмешищем Европы. Посмешищем Европы. Примечание. Вера Федоровна Комиссаржевская – известная драматическая артистка. Умерла в 1910 году. Речь здесь, по-видимому, идет о наделавшем в свое время много шума запрещении епископом Гермогеном панихит по ней в Саратове. Отец обещал ему поговорить со мной, что он и сделал. Говорила сегодня по этому поводу со старцем. Так говоришь, Гучков сердится. Еще бы! И во всем обвиняет Гермогена. Примечание. Гермоген. 1858-1919, епископ Саратовский, враждовавший с Распутиным. В качестве члена Синода проживал в Петербурге, в Ярославском подворье. «Так-так», — весело засмеялся старец, — «пущай на него валят». «А ему что?» Оказывается, старец говорил папе. «Анатема, бесовское представление, не надо его». «Народ смущать будут».